Глава 33. 18 -е, 20 -е декабря. Погода сегодня переменилась. Ветер посвежел. Мы не ропщем, так как ветер попутный. Мачту из предосторожности прикрепили получше, чтобы сильно вздутый парус не смог её опрокинуть. Плод стал двигаться быстрее, оставляя за собой длинную струю. После полудня небо покрылось облаками, и жара спала. Поднялось волнение, и две-три волны залили качающийся плот. Плотник начинает строить из обшивных досок борт высотой в два фута для защиты нас от воды. Матросы привязывают покрепче бочонки с пищей и водой, чтобы их не унесло в море. Мы содрогаемся при одной мысли о подобном несчастье. 18-го матросы поймали несколько морских водорослей, известных под названием «плывучек», Такие водоросли мы встречали при переходе между Бермудскими островами и Хэмроком. Это не что иное, как сахарный морской мох, содержащий в себе сахаристое вещество. Я предлагаю своим спутникам пожевать эти стебли. Они освежают и утоляют жажду. За этот день ничего выдающегося не произошло. Я замечаю только что между матросами, в особенности между Оуэном, Борком, Флайполем. Вильсоном и негром Джингстропом идут какие-то совещания. О чём я не могу уловить? Они умолкают, как только кто-нибудь из пассажиров или офицеров приближается к ним. Роберт Куртис заметил это ещё раньше меня. Ему не нравится эта таинственность, и он незаметно, но неотступно наблюдает за заговорщиками. Негр Джингстроп и Оуэн — негодяи и надо опасаться их вредного влияния на малодушных товарищей. Девятнадцатого жара была невыносимая. На небе не облачко, ветра нет и в помине, парус бездействует, и судно наше стоит неподвижно. Матросы выкупались в море и освежились, но мы не рискуем следовать их примеру, боясь стать добычей водящихся здесь в изобилии акул. Но кто знает, быть может, желание освежиться в конце концов возьмет верх, над благоразумием, в особенности, если плод надолго застрянет на одном месте. А этого надо ожидать при взгляде на неподвижный океан и беспомощно висящий на мачте парус. Здоровье лейтенанта Вольтера внушает нам все большие опасения. Жестокие пароксизмы лихорадки подтачивают его силы. Несколько приемов хины были бы ему очень полезны. Но, повторяю, ют так неожиданно и быстро исчез под водой, что аптечка не могла быть спасена. Кроме того, у Вольтера, очевидно, чехотка, которая сильно прогрессирует под влиянием последних событий. Все симптомы страшной болезни на лицо Вольтера мучает сухой отрывистый кашель. Дышит он тяжело, просыпается весь в поту. Он худеет, нос заостряется, лицо бледно, как у мертвеца. Только на впалых щеках выделяются два зловещих алых пятна. Губы сжаты, посиневшие зрачки страшно блестят. Из когтей злого недуга не вырвать человека даже и в хороших условиях. 20-го. Та же тропическая жара. Та же неподвижность плота. Горячие лучи солнца проникают сквозь полотно палатки. Мы задыхаемся и изнемогаем от зноя. Мы с трудом дожидаемся момента раздачи воды и с жадностью выпиваем несколько капель невкусной, тепловатой жидкости. Тот, кто не испытывал жажды, не сможет понять нашей муки. Лейтенант Вольтер, изнуренный сильным внутренним жаром, страдает больше всех от недостатка питья. Мисс Герби почти целиком отдает свою порцию страдальцу. Великодушная, самоотверженная девушка не жалея себя, облегчает, как может, страдание больного и отвлекает его от тяжёлых мыслей. «Этот несчастный, — сказала мне сегодня мисс Гербей, — с каждым днём всё слабеет». «Да», — ответил я, — «и мы не в состоянии ничего для него сделать». «Тишь», — перебила меня девушка, — «как бы он нас не услышал. Она отходит от меня на противоположный край плота» садится, опустив голову на руки, и погружается в печальные мысли. «Сегодня произошел очень неприятный случай, о котором я должен упомянуть. В течение целого часа матросы Оуэн, Флайполь, Борг и Негр Джингстроп о чем-то оживленно переговаривались. Энергичные жесты указывали на крайнее раздражение собеседников. Наконец Оуэн отделился от группы, и направился на переднюю часть кормы, отведенную пассажиром. «Куда ты идешь, Оуэн?» — спросил его боцман. «Туда, куда мне надо!» — дерзко ответил матрос. Получив такой грубый ответ, боцман вскочил с места, но Роберт Куртис опередил его, и Оуэн очутился лицом к лицу с храбрым капитаном. Матрос выдержал испытывающий взгляд капитана и бросил вызов. «Капитан, я хочу переговорить с вами от имени товарищей». «Говори», — спокойно приказывает Роберт Куртис. «Дело идет о водке. Вы знаете про тот бочонок. Скажите, для кого он предназначается?» «Морским свиньям или господам офицерам?» «Дальше», — говорит Роберт Куртис. «Мы требуем, чтобы каждое утро нам выдавалась обыденная порция водки, как прежде». «Нет», — возразил капитан. «Что вы сказали?» — крикнул Оуэн. «Я сказал нет». Матрос пристально смотрит на Роберта Куртиса, и злая насмешка змеится на его губах. Он с минуту колеблется, хочет настаивать, но, одумавшись, не прибавляет ни слова и возвращается к перешептывающимся товарищам. Будущее покажет, хорошо или нет, поступил Роберт Куртис, категорически отказав уважить требования матросов. Когда я заговорил с ним об этом инциденте, он ответил, что предпочитает выбросить полный бочонок в море, чем выдать водку таким ненадежным людям.